Глава 17. Вечернее настроение. Ева Брит приготовила на ужин жареного гольца и долго распространялась о том, каких трудов ей стоило раздобыть хорошую рыбу. Фрюлик старался не обращать внимания на ее язвительные реплики, но и полностью избавиться от них не удалось. Его благодушие лишь еще больше распалило ее. Она принялась разглагольствовать о его безответственности, о том, что он прячется от жизни и совершенно не думает о других. Его эгоизм выразился в том, что он даже и не подумал купить рыбы по пути домой, как она просила. Конечно, она так и знала, что он забудет о рыбе, и поэтому сама поехала за продуктами. На протяжении всей тирады Фрюлик не сводил взгляда с магнитной доски на стене. «Домой». — думал он, задумчиво разглядывая открытку, которую однажды прислал Еве брит из Бергена. Ряд винных этикеток с бутылок Бажалену Во, другие открытки от ее друзей с броскими, но какими-то одинаковыми картинками средиземноморских пляжей, а внизу несколько афоризмов Пита Хейна. Примечание. Хейн, Пит, 1905-1996 годы. Датский ученый, писатель, изобретатель, художник и инженер — приобрел широкую известность благодаря афоризмам, написанным в стихотворной форме. Конец примечания. Он понимал, стоит ему открыть рот, он не выдержит и взорвется. Пусть себе Ева брит выпустит пар, ведь она ездила по магазинам, готовила ужин и устала, поэтому Фрелик ее не перебивал. Он надеялся, что ему удастся без скандала выпить хотя бы первую кружку пива за вечер. После ужина Франк Фрюлик стал думать об Ингрид Есперсон — Он никак не мог отделаться от мысли от ней. Почему такая красотка четверть века прожила с мужчиной на четверть века старше себя? Они с Евой Брит перешли в гостиную и заняли привычные места перед ее новым широкоэкранным телевизором. Фрюлик щелкал пультом, перебирая каналы. Звук он выключил. Оказалось, что смотреть совершенно нечего. Везде либо рекламные ролики, либо сериалы о богатых и знаменитых. По «Евроспорту» показывали матч по боксу между двумя коротышками второго полусреднего веса. Противники неуклюже топтались на ринге. Всякий раз, как он нажимал на кнопку на пульте, экран начинал мерцать, рассылая по стенам синевато-зеленые полосы. Ева Брит уютно свернулась калачиком в новеньком белом кресле из Икеи и погрузилась в книгу некой Мелисы Бэнкс. Она понятия не имела о том, как Франку скучно. Франк выключил телевизор и спросил — «Почему женщина выходит за мужчин старше себя?» Ева Брит подняла голову и бросила на него рассеянный взгляд. «Я просто так, из интереса. Почему женщина выходит за мужчин старше себя?» «Я тоже старше тебя», — напомнила Ева Брит, — на целых восемь месяцев. «Угу», — буркнул Фрелик и задумался. «Как бы получше выразиться, ты помнишь Риту?» Ева Брит снова оторвалась от книги. «Какую Риту?» «Она училась в школе на класс старше нас». А -а -а", Ева Брит рассеянно книгу, взяла печенье с блюда на столе и откусила кусок. «Она ходила с Сандерсом, таким брюнетом. Он был старше ее лет на пять». «Угу», — Ева Брит улыбнулась чему-то в книге. «На вечеринках за них всегда возникали проблемы. Никто ее не хотел приглашать, а Рита вечно приставала ко всем и заставляла приглашать его». «Помнишь?» — спросила она, жуя печенье. «Разве ты сама не была влюблена в Андерса?» «Кто я?» — она удивленно вскинула голову. «Между вами определенно что-то было на одной вечеринке». Ева Брит отложила книгу. Франк заметил, как порозовели мочки ее ушей. «С чего ты взял? Просто мне любопытно, почему у женщины выбирают мужчин постарше. Меня старики нисколько не интересуют. А я разве сказала, что интересуют? Тогда зачем вспоминаешь, что произошло много лет назад?» Франк вздохнул. «Когда к тебе приходит твоя подруга, Труда, вы с ней только и вспоминаете школьные годы», — возразил он. «Учителей, кто в кого был влюблен, и как вы валяли дурака в честь окончания школы». Ева Брит набрала в грудь воздух, глаза у нее опасно засверкали. Фрелик понял, что еще одного скандала он не выдержит, и пора выгребать к берегу. Он дипломатично улыбнулся. «Понимаешь...» «Я сегодня допрашивал одну женщину, которая на двадцать пять лет моложе мужа. Она совершенно нормальная с виду, красивая, ухоженная и так далее, а выбрала такого старика. Не понимаю. Ты смотришь на дело совершенно не с той точки зрения. Это не женщины выбирают мужчин постарше, это старики выбирают женщин помоложе». Фрюлик вздохнул, пытаясь представить себе Ингрид Есперсон, осаждаемую полчищами стариков. Интересно, что еще связывало ее с покойным мужем, кроме любви к красивым вещам? Одинаковое музыкальное пристрастие? Общие друзья? Она любит читать, а он нет. С другой стороны, его сын, Карстен, тоже любит читать. Ева Брит снова раскрыла книгу и посмотрела на него гораздо миролюбивее. «Неужели тут непременно должна быть какая-то тайна?» Шелковым голосом спросила она. «А может, речь идет о настоящей любви?» Фрюлик иронически улыбнулся. «О настоящей любви?» Она многозначительно посмотрела на него поверх обложки. «Как у нас?» Он решил не поддаваться на провокацию. «Ну, а если у них не настоящая любовь, как у нас? Что еще там может быть?» «Он богатый?» «Кажется, да. Может, у нее были плохие отношения с отцом? Ну, то есть, ее родители были в разводе или ее отец-моряк?» «Понятия не имею». «Деньги, сложные отношения с отцом или то и другое?» — уверенно подытожила Ева Бритт, найдя нужную страницу в книге. «С другой стороны, молодые девушки...» — она улыбнулась. «Молодые девушки выбирают парней чуть постарше себя, потому что у них меньше прыщей, плечи шире, и они поопытнее». Франк Фрелик снова включил телевизор. «Тебе скучно?» — спросила Ева Брит. Он поднял пульт и нажал кнопку. «Скучно? Нет».